Глава 26. Александра. Я чувствовала себя странно, очень странно. Новость о беременности должна пугать, но внутри трепет и предвкушение, и еще интерес. Я прислушивалась к себе, к ощущениям. Должно было что-то измениться, что-то, кроме желания избавиться от съеденной пищи. Доктор Фернет предупредил, что срок очень маленький, и я не замечу что-то новое в своем организме. Нужно несколько месяцев, чтобы тело действительно изменилось. И тогда мне придется поговорить с дедом и Женей. С дедом в первую очередь. Не представляю, как он воспримет мою беременность. Так много охраны, заметила я, когда шатл сел у особняка. Да, я пересмотрел штат. Это временно. В доме будут Эстен, Демиан, ты и я. Возможно, раз или два посетит мой отец. Возможно. Хорошо, произнесла я, обдумывая слова. Некоторое время нам придется заботиться о себе самим. Ммм, я вскинула вопросительный взгляд. Готовить, наводить порядок. Ты меня сейчас пугаешь. Я всю жизнь это делала сама. Ты да, а мне будет непривычно, хмыкнул он. «Особняк можешь покидать только в экстренном случае, со мной или с Эстеном». «Опять?» – прошептала я. С момента знакомства с Арконом жизнь напоминала заключение. Даже сейчас, когда нас больше не связывал договор, я ощущала себя пленницей. Особенно сейчас, ведь во мне зарождалась новая жизнь, а мое будущее, как ни крути, будет связано с семейством Легард. Я могу спросить, что происходит? мы еще не прошли половину пути, а я заметила четверых мужчин в темной униформе это точно были не люди и не полукровки внешний вид выдавал расу ничего нового александра кто то пытается помешать появиться нашему ребенку на свет эта персона не сделает открытых шагов, так как боится общественного резонанса а подобный резонанс отрицательно повлияет на его род ты хочешь сказать что все, кто работал в доме, под подозрением? Я исключаю даже минимальные риски. Трейман ответил слишком резко, словно он пытался скрыть что-то. Это временные меры. Скоро все вернется на свои места. Ты сможешь видеться со своей семьей. Евгению с удовольствием примут в университет Деклейна. Не только из-за моей просьбы. Эти слова должны были успокоить. Должны. Если ты боишься, что она повторит твою судьбу, то не стоит. Твоя сестра будет находиться под защитой нашей семьи. Я одновременно хочу и не хочу, чтобы она увидела другую жизнь. Я прекрасно понимаю, что даст ей образование в лучшем учебном заведении, какие двери перед ней откроются, если она покажет себя. А она покажет. Женька не может не показать и прекрасно понимая, что она не сможет достичь высот, что достигает наследник рода арконов. Это ее будет злить. Злость иногда полезна. Она заставляет быть целеустремленным. Или заставляет делать глупости, подметила я. Трейман едва заметно улыбнулся, покачал головой. — Как ты видишь наше будущее? — спросил он. — Будущее, без рамок, твое, которое принесет счастье. — Мне надо представить, что ты простой человек? — спросила я. — Да. Ты же мечтала? — Мечтала, — согласилась я. — И? — Трудно представить тебя простым смертным, — произнесла я. — Попробуй. — Хм, ну ладно. У нас был бы дом, обязательно у воды. На земле это тоже дорого, но я же мечтаю. Сам дом большой, но не огромный. Я бы с удовольствием занималась садоводством. А еще я всегда хотела двоих детей. Двух дочерей, Женя и дед, приходили в гости, они жили бы рядом, возможно, даже с нами. Ты хотела сказать со мной? Да, призналась я, не имея желания врать. Я ведь сразу сказала, что не представляю тебя человеком, а мои желания очень человечные, простые, и в этом их прелесть. Во взгляде Аркона я стала улавливать теплоту, непривычную. Раньше я видела лишь холод в зеленых глазах. — Добро пожаловать домой, — поприветствовал Эстен, встретив нас у входной двери. — Как? — Только не спрашивай про самочувствие. За три дня я устала отвечать на этот вопрос, — произнесла я. — Мой младший братец докучал тебе заботой, — с насмешкой поинтересовался Эстен. — Вместе со своим другом, доктором. Они в прямом смысле чуть не выпили всю мою кровь. — Хм, обычно Трейман ест мозги. Преимущественно чайной ложечкой. Он отступил, пропуская меня в холл. «Позволишь, я украду его на пару минут?» «Пожалуйста», — ответила я, направляясь на кухню. «Хочу пить». Я пояснила свои действия. Персонал дома-олигард всегда был невероятно незаметен, но почему-то ощущалось некое опустение. Я ждала Эму, Она вот-вот выйдет ко мне и поинтересуется, Желаю ли я чего-то. кухне, стерильная чистота, как и всегда». Я никогда не видела, чтобы на ней готовили, да и самого повара я не встречала. Знала ли, что это женщина». «Дамиан», — удивилась я, замечая парня, повисшего на створке холодильника. «Верно, это я», — ответил он, не повернув головы. «Подашь сок?» — попросила я, доставая бокал. «Пожалуйста», — он выставил пачку, продолжая стоять ко мне спиной. «Ты злишься на меня из-за отца?» Мне не хотелось, чтобы парень видел во мне врага. Нет, не злюсь и не обижаюсь. Он все мне объяснил. Я рада. Я налила сок. Так что ты там ищешь? Что там? Что можно съесть? Эстен выбросил все, что было приготовлено. Зачем? Парень посмотрел на меня через плечо. Возможно, пища отравлена, он изобразил голос своего дяди. И вот отошел в сторону. Овощи и мясо. «Сырое. Есть еще крупы, пасты, мука. Да, я проверил кладовую». «Ты не умеешь готовить?» — спросила я. «Сварить макароны?» «Я лигард, Меня не учили кулинарии». «Как же вам сложно живется. Мужчинам рода лигард? Отойди!» — фыркнул я. «Простая землянка накормит великих арконов». «Я не аркон!» — огрызнулся Дамиан отошел от холодильника и сел на барный стул, жестом показывая, что освободил мне место. «Не больше, чем ты!» Я невольно сморщилась на последних словах. «Я привыкла быть человеком», — ответила я. «Ну, отвыкай. Так что будет на ужин?» «А что ты хочешь?» «Мясо. Я видел там стейки». «Ну, пусть мясо». Только сразу скажу, что я не спец приготовлений мяса. На земле оно было слегка недоступно. Что значит «слегка недоступно», — удивился парень. То, что мы его ели по праздникам, и готовил всегда дед. Так что я вытащила пять стейков, упакованных в вакуум. Результат не гарантирую. Но мясо трудно испортить, да? Спросила с надеждой. Ясно, у тебя навыков не больше, чем у меня. Мыкнул Дамьян. «Ну, я знаю основы кулинарии. А ты за свою жизнь что-нибудь приготовил?» «Бутерброд», — ответил он с наглой ухмылкой. «А еще умею готовить коктейли». «Молочные», — уточнила я с иронией. «Естественно». «Ну, конечно», — поворчала я. «И нам повезло. Мясо уже замариновано. Осталось только пожарить». «Ну, это вселяет надежду». «Может, поможешь разобраться с грилем?» Спросила я, осматривая новомодную бытовую технику. «Может, и помогу». Парень склонился над грилем. «Тут все просто», — ответил через пару минут, изучая, пока я мыла овощи. «Включаешь, ждешь, пока нагреется, кладешь мясо, жаришь». «Серьезно?» — удивилась я. «Серьезно. Но я нашел инструкцию. Он продемонстрировал телефон. «Включаю?» Включай, раз так просто, пожаришь, а пока нарежу салат. Да без проблем, он ухмыльнулся. Что так смотришь? Ты очень похож на своего отца. Да ладно, нет, правда, у вас одна мимика. Голос похож и интонация. Только я брак. Пф, фыркнула я. По твоей логике и я брак. Это не моя логика, а логика чистокровных арконов. — И тебя это волнует? — спросила я, открывая кухонные дверцы в поисках чашки. — Я мог бы сказать, что нет, но волнует. — Тоже хочешь стать высокомерным засранцем? — Хо-хо! — парень рассмеялся. — Хорошего же ты мнения о моем отце! — Да, мне тоже понравилось, — хмыкнул Трейман, прилипнув плечом к дверному проему. Но Александра никогда не скрывал отношения ко мне, так что я не удивлен. — Ты сам показал себя с этой стороны, — произнесла я несмело, приступая к нарезке томата. И нас так воспитывают. Мы не любим вас, — добавила я, скинув брови. — Вас? Ты стала частью этого мира? — Не думаю. У меня нет крыльев, власти и денег, так что... — У твоего ребенка будет все, что ты перечислила, — ответил Трейман. А у твоего? — хмыкнул Дамиан. А у тебя не будет лишь крыльев. Разве мы тебя ограничиваем в чем-то? Нет, но свое продолжение ты будешь видеть только в нем. Парень бросил взгляд на меня. Или в ней. Иначе наша раса вымрет. И если тебе станет от этого легче, то я не мог повлиять на то, кем ты родишься. Я сделал все, чтобы ты появился на этот свет. Может, не нужно было. — спросил Дамиан, реагируя на звуковой сигнал гриля. «Отец, тебе какую прожарку?» «Среднюю», — ответил Трейман. Я уловила в его голосе растерянность. И она мне не показалась. «Мне жаль, что ты так думаешь, Дамиан. Мне правда жаль». Я не стала встревать в разговор, хотя мне было что сказать хорошенько встряхнуть парня за плечи, спуститься вместе с ним на землю и показать, как жизнь простых людей отличается от его. Дать узнать, что там дети могут позаботиться о себе с того момента, как идут в школу. Ведь за ними некому приглядывать, родители заняты тем, что пытаются выжить. Да почти каждый отдал бы многое или все, чтобы получить достойное образование и возможность не думать о завтрашнем дне. — Думаешь, я зажрался? — спросил у меня Дмиан. По твоему лицу все видно. — Я не хочу ссориться, но поверь, тебе повезло с семьей. — Естественно, — хмыкнул парень. — Извини, но это так, — произнесла я сдавленно, задерживая дыхание и выбегая из кухни на улицу через дверь, ведущую на дорожку сада. — Не понравился запах мяса? — спросил Трейман, придерживая меня под локоть. Нет, запах крови, словно я ее попробовала на язык. Я сглотнула собравшуюся во рту слюну. Сейчас принесу минеральной воды. Эдри сказал, что соль поможет. Спасибо, произнесла я, присаживаясь на скамью, который он давил. Я видела сквозь распахнутые створки, что Аркон был недоволен своим сыном и явно сказал ему об этом. Коротко и холодно, как он это умел делать не стоило ругаться из за меня произнесла я когда трейман вернулся мы не ругались я лишь указал на невежливое поведение я уже говорил мой сын не дурак в его возрасте многие склонны лишь к черному или белому упуская множество других цветов в жизни он поймет я отпила несколько глотков воды поглядывая на Дмиана. он не ушел продолжал готовить ужин заложил в гриль мясо и принялся «Резать овощи». «Я надеюсь, что он меня не возненавидит?» «Нет. Но ты его точно задела. Я еще не видел сына за разделочной доской». Трейман присел рядом, вытянув ноги, поднял голову к небу. «Твоя искренность сыграла роль. Он привык воспринимать мои слова в штыки. Твои не получается. Ты не заинтересована в его судьбе. И это трудно игнорировать».